Глава 9. Первые впечатления марш броска. Вопреки опасениям мазура, марш-бросок начался неплохо, и все первые полчаса продолжался в неплохом темпе. Пожалуй, можно пока держать и километров 6 в час. Толстяк пер в пёрв ангарде, как напуганный носорог. проламывался сквозь высокий по грудь папоротник, с хрустом пробивал кусты, работал первый страх. Потом, конечно, он стал чуточку выдыхаться, и мазур велел поубавить прыти, но соблюдать размеренность. Сам он перемещался вдоль цепочки людей, как пастушья овчарка у овечьего стада, то и дело заходил справа, слева, приглядывался, покрикивал и ободрял и давал приказы. Приходилось трудно. Толстяк никак не мог взять в толк, что для ходьбы по прямой следует наметить три дерева и двигаться так, чтобы держать их взглядом на воображаемой линии. А кусты и нависающие ветки следовало обходить в вполне возможную погоню отличит опытный следопыт. Но аж думать, что у них не будет собаки, означает считать Прохора Свед Петрович Дятятей. Хорошо хоть штабс их на какое-то время сможет отвлечь. Порой Мазура опускал руки в карман и касался револьвера, который был моложе его всего на 6 лет. Револьвер давал чисто психологическую уверенность, не более того, ибо давно и не раз понимающими людьми сказано: пистолет оружие идиотов. При перестрелке в доме или на улице еще куда не шло, но в тайге современное охотничье ружье бьет прицельно вдвое дальше нагана. Самое малое, господа, самое малое. Так что никаких лихих перестрелок с преследователями затевать не стоит. Это безумие с тремя-то патронами. И штучек во вкусе Рэмбо следует избегать. хитрые умные ловушки и смертоносные приспособления, которыми Рэмбо уничтожал полицейскую погоню в первой серии, в общем, не дурны, но есть немаловажное уточнение. Реальная погоня не дала бы беглецу столько времени, кое-что можно придумать, но самое простенькое лапшу быстрого приготовления. Он вёл свой отряд почти по прямой, Лишь изредка, отклоняясь всегда к востоку, когда впереди вставал особенно крутой склон. Куртки давно уже были скинуты и повязаны рукавами вокруг талии, костюмы расстёгнуты, стоял август. Главный зной давно схлынул, но всё же жарковато. Хорошо ещё мошки почти нет. Она по скудо выбирает места обитания по совершенно непонятным мотивам: в одном распадке от неё темно, в другом неединый «Эй, хватит!» <связывая> — прикрикнул Мазур, заметив, что Толстяк опять полез в рюкзак за фляжкой. «Хватит, понял? Не поможет!» Плохо, что нет соли. Выходит с потом, а восстановить нечем. Может, попадется солонец, нужно будет набрать землицы. «Взззи-у-у-у-у-у!» <связывая> Мазур присел, развернулся в сторону звука, вырвал наган из кармана. Остальные замерли без приказа. Слева, высоко над кронами, медленно плыл вниз ослепительно яркий клубок огня, по-прежнему издававший жуткий разбойничий свист. Сердце колотилось. Текли секунды, но стояла покойная тишина, и Мазур наконец перестал искать взглядом живую опасность. Обыкновенная ракета взлетела совсем близко, а это значит, под ноги смотреть. рявкнул Мазур, двумя прыжками оказавшись в голове колонны. Толстяк растерянно развел руками. «Вы же не говорили...» «Ладно», — бросил Мазур, гася в себе бесполезную злость. «Двинулись». Как он не шарил взглядом, ни сейчас, ни потом, так и не смог разглядеть натяжку. Она была, никаких сомнений. Впрочем, вместо тончайшей невидимой проволочки... вполне мог оказаться и присобаченный на кедерфут элемент. Оптимизм ради следует предположить, что сработавшая ракета не единственная. Их могли забросить на специально оборудованные участки, и хорошо ещё, если все здешние ловушки только и делают, что выстреливают звуковые ракеты, а могут ещё стервы посылать радиосигналы. И ключ впадать в мизантропию нужно подумать и о противопехотных минах. Почему бы и нет? В этой охоте нельзя полагаться на одну удачу и навык. Ибо эта дичь кое чем отличается от медведя или оленя. Ни олень, ни медведь не могут написать заявление прокурору. Зачем же тогда понадобился Прохору американский инженер, в коем потом минула надобность? Не башню же возводить. Для постройки займки и хватило бы и своих умельцев. Мазур достал фляжку, прополоскал рот. Как не хотелось проглотить воду, сдержал себя, выплюнул. Пожалуй, на его версию о специально оборудованном участке работает и полное отсутствие мелкого зверья, ни белки, ни бурундука, ни соболя, одни птицы иногда перепархивают да и то мелочь вроде кедровок. Недостойные выстрела настоящего охотника. К исходу условленного часа он стал самую чуточку нервничать, то и дело поглядывая на небо, навострив уши и повторял в десятый раз: "На открытое место не выходить, под деревьями держаться. И нужно было ещё время от времени останавливаться и чутко прислушиваться, не доносится ли шум сзади". Поклясться можно не полученными пока адмиральскими погонами, штабс-капитан пойдёт следом. У них револьверы, ножи, продукты, то есть продление жизни. Игры пошли первобытные, а каждая сволочь охотнее принимает как раз первобытные правила. На ходу Мазурс рубал ножом подходящие ветки и споры лишал их сучков. Когда набиралась охапка, совал в рюкзак Кое-какие идеи насчёт примитивной обороны у него уже смутно забрежили в голове. Когда пришлось взбираться на пологую каменную осыпь, Мазур безжалостно погнал всех на примиг. Камни плохо держат след, мелькнула ещё одна небесполезная мысль. И он минут на 5 задержавшись, нагрёб в рюкзак подходящих галышей. И вновь двинулся замыкающим. В нем боролись смешанные чувства, прямо противоположные желания — бежать впереди без оглядки и остаться на месте, чтобы увидеть, что представляет собой охота. Впрочем, она еще не пустилась по пятам. А что, если и не думала пускаться? Что, если где-то впереди ждет засада? То-то вертолета не слышно до сих пор. «Ага!» Слева послышался железный кряк. Мазур остановился, крикнул: "Под деревья! Замри!" Рокот мотора свист лопастей нарастал с угрожающей быстротой. Прижавшись к шершавому стволу, Мазур не видел ни кусочка неба, но без труда определил, что вертолёт пронёсся навстречу к месту их высадки, метрах в 50 левее воображаемой трассы, избранной беглецами. Слева Значит, нужно уклоняться восточнее. Пусть погоня и уйдет влево, по тому самому нехитрому обычаю, согласно которому человек неосознанно забирает в лесу левее. Шум мотора стих. Сейчас они осмотрятся, попытаются взять след. Не будь с ним, Ольги, Мазур выбрал бы простейший вариант. Остался бы поблизости от поляны и попытался атаковать первым. Пошли, приказал он. Никого не пришлось подгонять, все слышали вертолёт. Бегом! распорядил Самазур, трусцой не увлекаясь. Благо впереди протянулось ровное место, обширный березняк, множество белых стволов с серыми подпаленными, словно гладкие колонны. Мазур мельком взглянул вверх. Кроны довольно густые, и если не искать с воздуха специально, «Наддали!» — распорядился он. «Темпы! Темпы!» Они бежали меж белых колонн. Березняк казался нескончаемым. По команде Мазура забирали все правее и правее. На фоне деревьев с горечью убедился Мазур, беглецы кажутся еще более заметными, чем в кедровнике или меж сосен. Но делать нечего. Не обходить же наугад. «Ага! Вот опять кедры замелькали!» одиночный пока, но впереди виднеется чещёба под деревья, крикнул он, заслушав далёкое гудение чёртова вертолёта. Тяжело дыша, первым прижался к стволу, огляделся. Всех репят, словно запаленные кони, но трагических лиц пока не видно, не пролезла усталость в мозги.